По окончании обеда он предложил адмиралу несколько тоненьких пластинок золота, получив от него взамен янтарные четки, красные башмаки и флакон с благовонной водой. Кроме того, Колумб подарил Касику кастильскую монету с изображением Фердинанда и Изабеллы, стараясь при этом внушить туземцам, что нет на всем свете более великих государей. Когда Касик пожелал сойти на берег, Колумб распорядился произвести в его честь новый залп из бомбард. Утром 18 декабря соорудив на берегу большой крест испанцы покинули эту гостеприимную страну. Выйдя из залива, образованного островами Тортуга и Испаньола, Колумб открыл еще несколько островов, и всюду местные жители принимали испанцев за посланников неба и просили их остаться жить среди них. На одном острове Касик по имени Гуаканагари прислал Колумбу в подарок пояс, на котором вместо пряжки было изображение животного с большими ушами, носом и языком, сделанное из кованого золота. Этого было достаточно, чтобы испанцы поторопились высадиться на берег. Колумб и его спутники щедро раздавали туземцам бубенчики, латунные кольца, стеклянные бусы и пестрые лоскутики, получая взамен золотые изделия и другие вещи, имевшие в глазах испанцев, хоть какую-нибудь цену. Жилища туземцев здесь были очень красивы и хорошо построены. Красные, черные и белые краски, которыми мазались индейцы, предохраняли их, по мнению Колумба, от палящих лучей солнца. Когда Колумб настойчиво расспрашивал островитян на о стране, богатой золотом, Они указывали на восток, именуя эту страну Сибао, и Колумб полагал, что они говорят о Сипанга, то есть о Японии. 25 декабря, в первый день Рождества, произошло несчастье с адмиральским судном. Младший матрос, подменивший на короткое время опытного рулевого, не заметил, как корабль, увлекаемый течением, очутился возле отмели. В полночь Санта-Мария наскочила на скалу и получила пробоину в корме. Колумб, разбуженный толчком, выбежал на палубу. Он принял меры для спасения судна, но лоцманы и несколько матросов с перепуга бросились в шлюпку и стали грести к нинье, которая лавировала на расстоянии полулиги от Санта-Марии. Между тем начинался отлив, и Санта-Мария все глубже врезалась в мель. Пришлось рубить мачтой, чтобы облегчить корабль, А когда вода залила трюм, оставшийся экипаж должен был перейти на другой корабль. Касик Гуа-Канагари, узнав о несчастье белых людей, заплакал от огорчения и послал на помощь Колумбу всех жителей своего селения с пирогами для разгрузки корабля. Благодаря его участию, все корабельное имущество было спасено и заботливо перевезено на берег. Всю ночь у склада дежурили вооруженные индейцы, а на утро гуаканагари отправился на борт Ниньи, чтобы утешить адмирала, и предложил ему все свои богатства. Колумб, успокоенный такой дружбой и преданностью индейцев, решил основать в этой части острова небольшой форт и оставить в нем некоторых своих спутников, так как все матросы Санта-Марии не могли бы поместиться на ниньи. Желая укрепить в индейцах веру в могущество белых, Колумб приказал выстрелить в дерево из бомбарды. Грохот выстрела и особенно расщепленный ствол произвели на индейцев огромное впечатление. Все они как один упали на землю, а Касик дрожал, боясь пошевелиться. Но Колумб объяснил ему, что не будет стрелять в индейцев, так как считает их своими братьями. Тогда Касик попросил Колумба защитить этим страшным оружием его соплеменников от людоедов-карибов, которые часто совершают набеги на близлежащие острова и увозят к себе индейцев. Колумб обещал Касику свое покровительство. Распорядившись приступить к строительству форта, он решил возвратиться поскорее в Испанию, так как у него оставался теперь только один корабль. Если бы и с ним случилась авария, то Колумб оказался бы навсегда отрезанным от Европы, и все его труды пропали бы даром. Через несколько дней после гибели Санта-Марии Колумб получил неожиданное утешение. К месту его стоянки подошла лодка с индейцами, которые привезли с собой несколько золотых плиток и попросили обменять их на погремушки. Касик Гуа-Канагари, увидев, как обрадовался Колумб, приказал своим подданным доставлять ему ежедневно разные изделия из золота. В то же время стало известно о судьбе Пинты, отделившейся от флотилии 21 ноября. Туземцы сообщили, что видели большой корабль на восточном конце острова. Однако лодка, посланная на вернулась, не найдя пинты. 3 января 1493 года, закончив приготовление к отъезду, Колумб решил отправиться в обратный путь. Форт уже возвышался над берегом, и на крепостных стенах были установлены бомбарды, снятые с каравелла Санта-Мария. Этот форт получил название «Навидат Рождество» в память о кораблекрушении 25 декабря. Теперь Колумб считал, что это несчастье имело и свою положительную сторону, ибо, не будь его, он не узнал бы, что на Эспаньоле имеется золото. Колумб поставил в форте «Навидат» 39 добровольцев, назначив своими заместителями Диего де Арану, Перо Гумьериса и Родриго Эскаведо. Среди прочих людей, что остались на острове, были корабельный плотник, конопатчик, хороший пушкарь, знающий толк фортификации, бондарь, портной лекарь. Оставшиеся в навидаде испанцы были обеспечены припасами на целый год. Поручив гарнизону форта во что бы то ни стало отыскать золотые россыпи и выбрать место, подходящее для постройки города, Колумб, простившись с Касиком и с первыми поселенцами, 3 января снялся с якоря и отчалил от гавани на каравели Нинья. На другой день Колумб открыл небольшую бухту, рядом с которой находилась высокая гора. Это место, удобное для стоянки, он назвал Монте-Кристи, гора Христа. 6 января один из матросов увидел с верхушки мачты каравеллу Пинта. Капитан Пинты Мартин Алонсо Пинсон вскоре поравнялся с Ниньей и, явившись к Колумбу, стал оправдывать перед ним свое поведение. Он утверждал, что его отлучка была вынужденной, что он якобы не мог поступить иначе. На самом же деле Пинсон, как и предполагал Колумб, решил первым достигнуть легендарного острова. Банеке и захватить золотые россыпи. Так как экипаж Пинты был на стороне своего капитана, а ниньей командовал его брат Висента Пинсон, Колумбу не оставалось ничего другого, как притвориться, будто его удовлетворяют лживые объяснения Пинсона и отложить расправу с ним до более подходящего случая. 7 января пришлось сделать остановку, чтобы закрыть течь на корабле Нинья. Воспользовавшись остановкой, Колумб решил исследовать широкую реку, протекавшую на Монте Кристе. В реке были найдены золотые песчинки, и Колумб назвал ее Золотой рекой. Колумбу хотелось продолжить исследование побережья испаньолы и прилегающих островов, но матросы, подстрекаемые братьями Пинсон, открыто высказывали свое недовольство и требовали скорейшего возвращения в Испанию. 9 января корабли снова снялись с якоря, продолжая следовать вдоль восточных берегов Испаньолы, но затем флотилия, задержанная безветрием, бросила якорь в удобной бухте, и здесь произошла стычка испанцев с туземцами, не проявившими на сей раз добрых намерений. 13 января испанские матросы пустили в ход оружие. Потеряв несколько человек, туземцы обратились в бегство. Так впервые европейцами была пролита кровь беззащитных индейцев. Отношения Колумба с экипажем ухудшались каждым днем. Раздраженные утомленные матросы все чаще позволяли себе враждебные выпады против адмирала. В дневнике Колумба постоянно встречаются горькие жалобы на непослушание подчиненных без всякой видимой причины. Наконец, 16 января скрылся из виду последний мыс Испаньолы, и обе каравеллы направились на восток. Подгоняемые попутным ветром, они вышли в открытый океан и быстро продвигались в нужном направлении. День тянулся за днем без всяких происшествий. Но 12 февраля, когда Колумб уже надеялся скоро увидеть берега Испании, поднялась сильная буря, и море начало так волноваться, что, по словам адмирала, не будь нинья такой прочной и столь хорошо приспособленной для плавания, он серьезно опасался бы за ее судьбу. Буря не прекращалась в течение четырех суток, ежеминутно угрожая кораблям гибелью. Испуганные моряки давали обет отправиться босиком замаливать свои грехи в самые отдаленные монастыри. А буря, между тем, не унималась. Кравелла бросала из стороны в сторону. Ветер угнал пинту далеко на север, и она снова скрылась из виду. Оставшись на маленькой нинье, Колумб поторопился написать на пергаменте отчет о своих открытиях с просьбой к нашедшему доставить его королю Фердинанду и королеве Изабелле. Цитата. «Этот пергамент он обернул провощенной тканью, как следует перевязал, приказал принести большой деревянный бочонок и вложил в него сверток, так, чтобы ни одна живая душа не знала, что содержится в нем. И все думали, что адмирал выполняет какой-то обет, А затем велел бросить бочонок в море. Конец цитаты. 15 февраля по утру буря стала утихать. К вечеру на горизонте была замечена земля, которая оказалась одним из островов Азорской группы. Радость Колумба и его спутников, снова увидевших землю Старого Света, была беспредельной. Но прошло еще три дня, прежде чем ему удалось пристать к острову Санта-Мария, самому южному в Азорском архипелаге. На другой день экипаж Нини решил отслужить благодарственный молебен, но Колумб отпустил на берег половину всех матросов. Но едва только испанцы дошли до часовни, как их захватили в плен португальские солдаты, посланные губернатором острова. Когда попытка захватить также и Колумба с его каравелой не увенчалась успехом, Губернатор после настойчивых требований Колумба через пять дней освободил его матросов, и 24 февраля Нинья снова пустилась в море. На пути от Азорских островов Каравелу снова застигла буря, и только 4 марта измученные мореплаватели увидели перед собой какую-то землю. Оказалось, что ветер пригнал Нинью к португальским берегам, к реки Тежу, Таха, близ Лиссабона. Цитата. «В час за адмирал пришел к городу Растела на берегу Лиссабонской реки, и там местные моряки сказали ему, что никогда еще не было в зимнюю пору таких бурь, и что погибло 25 кораблей, шедших из Фландрии, и много других кораблей, уже четыре месяца не могут выйти в море. Конец цитаты. Знаменитый португальский мореплаватель Бартоломео Деш поднялся вместе с вооруженными людьми на борт Ниньи и приказал Колумбу отправиться с отчетом на его корабль. Но когда Деш узнал, кто такой Колумб, он доложил о его замечательном плавании властям и в Ростелло Стали съезжаться из Лиссабона толпы любопытных, чтобы посмотреть на Колумба и привезенных им индейцев. Затем Колумб был торжественно принят королем Португалии, который пытался внушить ему, что по договору 1479 года заключенному с Кастильской короны, открытые за океаном земли, должны войти в состав португальских владений. Хотя приближенные советовали королю не выпускать Колумба из Португалии, он все же его отпустил. В полдень 15 марта каравелла Нинья вошла в гавань Палоса, пробыв плавание семь месяцев и двенадцать дней. Через несколько часов в Палос прибыла и вторая каравелла — Пинта, отнесенная ветром к берегам Северной Испании. Капитан Пинты Мартин Алонсо Пинсон в пути тяжело заболел и умер через несколько дней после возвращения на родину. Все жители Паласа вышли на набережную приветствовать Колумба, которого считали уже погибшим. Узнав о том, что Королевский двор находится в Барселоне, Колумб отправился туда, захватив с собой шестерых индейцев, привезенных из Испаньолы. Путь Колумба из Палоса в Барселону превратился в настоящее триумфальное шествие. При дворе ему был оказан великолепный прием — Колумб рассказал Фердинанду и Изабелле о своем путешествии и сделанных открытиях. Показал индейцев образцы привезенного золота, невиданные заморские растения и перья дикованных птиц. В тот же день Колумбу было присвоено дворянское звание и дарован герб с изображением феодального замка. Группы островов пяти якорей и увенчанного короны льва. На гербе были начертаны следующие слова. Для Кастильи и Леона новый мир открыл Колумб. Не желая довольствоваться достигнутым, деятельный адмирал сразу же заявил королю и королеве, что как только ему будет дана возможность, он отправится в новое заокеанское плавание. Конец второго раздела. Раздел третий. Второе путешествие Колумба. Остров Эрро. Остров Доминика. Остров Мария Галанте. Мария Галант. Гваделупа. Встреча с каннибалами. Острова Монсеррат. Санта Мария. Лардонда. Сан-Мартин и Санта Крус. Архипелаг 11 тысяч дев. Виргинские острова, остров Сан Хуан баутиста Пуэрто рико Эспаньола, гибель первых поселенцев, основание города Изабелла, форт Святого Фомы, Ямайка, берега Кубы, возвращение в Изабеллу, восстание на Эспаньоле, отъезд Колумба в Испанию. Рассказы о приключениях генезского мореплавателя взбудоражили всю Европу. В воображении рисовались золотые россыпи и сказочно богатые земли по ту сторону океана. В сердцах закипались страсти, порождаемые корыстолюбием и алчностью. Колумб, сам одержимый жаждой обогащения и желанием продолжить свои открытия, снова стал собираться в далекое плавание. На этот раз ему даже не понадобилось искать влиятельных покровителей и доказывать, какие несчислимые выгоды сулит его предприятие. Без особого труда были найдены необходимые средства для подготовки новой экспедиции, и люди готовы следовать за ним хоть на край света. Что касается Фердинанда и Изабеллы, то у них были особая причина торопиться с отправлением флотилии. Как только Колумб покинул Лиссабон, португальский король Жуан II созвал государственный совет, на котором было решено снарядить эскадру для преследования испанских кораблей, направляющихся в новые страны. Португальцы считали, что Испания нарушила предоставленным римским папой исключительное право владеть землями, открытыми к югу и востоку, от мыса Бахадор до Индии. Отношения между двумя странами обострились. Фердинанд и Изабелла, желая предотвратить военные действия, обратились за разрешением спорного вопроса к папе римскому опираясь при этом на право первого открытия. 4 мая 1493 года римский папа Александр VI Борджио издал буллу, согласно которой все области острова и материки на запад от Меридиана, проходящего на расстоянии 100 лик от Азорских островов или островов Зеленого мыса, должны были принадлежать Кастилии, а земли на восток от этой линии, стать собственностью Португалии. Примечание. Папа римский Александр VI Борджио был настолько невежествен в географии, что считал Азорские острова и острова Зеленого мыса, лежащими на одном меридиане. В действительности же острова Зеленого мыса лежат на 5 градусов восточне Азорских островов. Этот факт был хорошо известен в то время испанским и португальским мореплавателям. Конец примечания. Таким образом, папская булла разделила весь земной шар на две половины. Одна половина была отдана Испании, а другая — Португалии. Не очень-то доверяя державе соперницы Фердинанда и Изабелла спешили закончить подготовку экспедиции, чтобы закрепить за собой и расширить новые заокеанские владения. В распоряжение Колумба была предоставлена флотилия, состоявшая из трех больших галеонов и четырнадцати каравелл. Кроме экипажа и должностных лиц, с Колумбом отправлялись за океан сотни Идальго, безземельных дворян, оставшихся неудел после падения Гренады, и десятки священников и монахов для обращения индейцев в христианскую веру. Всего в экспедиции участвовало свыше полутора тысяч человек. Колумб взял с собой все необходимое для организации испанской колонии на Испаньоле. На корабли были погружены скот, семена хлебных злаков и овощей, разные сорта виноградной лозы, всевозможные орудия, вооружения, боевые припасы и тому подобное. Из десяти привезенных в Европу индейцев пятеро возвращались на родину. Они уже успели настолько освоить испанский язык, что могли служить переводчиками. 25 сентября 1493 года 17 кораблей подняли паруса и вышли из гавани Кадиса, провожаемые приветственными криками многолюдной толпы. 1 октября показались Канарские острова. На острове Гомера запаслись водой, дровами и свежей провизией для всей флотилии. Здесь же были приняты на борт огромные собаки, специально дрессированные для охоты на людей. 6 октября скрылся из виду самой западной среди Канарских островов Эр. а после 20-дневного плавания, при благоприятном ветре и хорошей погоде, Христофор Колумб опять увидел новые земли. 3 ноября, в воскресенье, при восходе солнца, кормчей, флагманского судна санта мария Галанте радостно закричал «Добрые вести! Земля!» Это был гористый остров с пышной тропической растительностью. Адмирал прошел мимо него и прилегающих небольших островков и скоро увидел на горизонте другой большой остров. Первому острову он дал название Доминика, то есть Воскресенье. Второму — мария Галанте теперь мари Галант. Эти названия удержались до наших дней. Затем был открыт третий большой остров, названный Гвадалупе, Гвадалупа, в честь одного из испанских монастырей. Испанский летописец XVI века Бартоломе Ласкасос в своей «Истории Индии» так говорит об этом острове. Цитата. «Адмирал приказал направить к берегу две лодки, чтобы попытаться захватить на острове местных жителей и выведать от них, что возможно об этой земле и о людях, и ее населяющих, и о том, как далеко она находится от Эспаньолы». Адмиралу привели двух юношей, и они знаками дали ему понять, что живут не на этом острове, а на другом, который называется Борикен, Пуэрто-Рико. Всеми способами, какие только возможно, руками, глазами и жестами, выражавшими душевную горечь, они убеждали адмирала, что этот остров населен Карибами, которые взяли их в плен и привезли с Борикена, чтобы по своему обычаю их съесть. Конец цитаты. Испанцы увидели на берегу поселок из тридцати круглых деревянных хижин, покрытых пальмовыми листьями. Внутри хижин висели плетеные постели, которые индейцы-испаньолы называли гамаками. При приближении чужеземцев тикари убежали в лес, бросив нескольких пленников, предназначавшихся для очередного людоедского пиршества. Матросы нашли в жилищах обглоданные человеческие кости, Отрубленные руки, ноги и головы. По-видимому, жители Гвадалупы и были теми самыми Карибами, о которых с ужасом говорили туземцы-эспаньолы. Примечание: испанцы исказили это непривычное для них слово, и говорили вместо Кариб-каниб. Отсюда произошло слово «каннибал», «людоед». Конец примечания. 8 ноября Колумб отдал приказ плыть дальше и направился со всей своей эскадры на северо-запад к острову Испаньола, где он оставил 39 человек в форте Навидат. Поднявшись к северу, Колумб открыл несколько новых островов, которым дал название Монсеррат, Санта-Мария, Ларедонда, Сан-Мартин, санта, Ла Сан санта Крус, Святой Крест. 14 ноября эскадра пристала к острову санта Крус. Там произошла первая встреча испанцев с карибами, караибами, которую... Подробно описывает лекарь второй экспедиции Колумба Диего Альварес Чанка. Цитата: Из лодки, отправленной к берегу, высадилось несколько человек. Они направились к селению жителей, которого уже успели скрыться. Там испанцы захватили пять или шесть женщин и несколько мальчиков. Почти все они, по их словам, были пленниками Карибов, как и на упомянутом выше острове Гваделупа. Как раз в тот момент, когда наша лодка с добычей собиралась в обратный путь к кораблям, у берега показалось каное пирога, в котором было четверо мужчин, две женщины и мальчик. Увидев флотилию, они, пораженные этим зрелищем, оцепенели от удивления, и в течение долгого времени не в состоянии были двинуться с места оставаясь от нее на расстоянии почти двух выстрелов из бомбарды. Тут-то их заметили из лодки, из кораблей. Тут же лодка направилась к ним, близко держась берега. А они все еще находились в оцепенении, глядя на корабли, удивляясь им и прикидывая в уме, что это за странная штука. Заметили же они лодку только тогда, когда она вплотную подошла к ним. И поэтому они уже не смогли уйти от преследования, хоть и пытались это сделать. Наши же кинулись на них так стремительно, что не дали им возможности уйти. Видя, что бежать им не удастся Карибы с большой отвагой натянули свои луки, причем женщины не отставали от мужчин. Я говорю с большой отвагой, потому что их было всего шестеро, четверо мужчин и две женщины против двадцати пяти наших. Они ранили двух моряков одного два раза в грудь, другого в бок, и они поразили бы своими стрелами большую часть наших людей, не будь у последних кожаных и деревянных щитов. И не подойди наша лодка вплотную к каное и не опрокинь его. Но даже и после того, как каное опрокинулось, они пустились в плавь и в брод. В этом месте было мелко, и пришлось немало потрудиться, чтобы захватить карибов, так как они продолжали стрелять из лука. Несмотря на все это, удалось взять только одного из них, смертельно ранив его ударом копья. Раненого доставили на корабль. Конец цитаты. Этот эпизод показывает, что индейцы дорого ценили свою свободу и готовы были сражаться за нее до последней капли крови. Карибы показались испанцам весьма свирепыми. В отличие от других индейцев, Они носили длинные волосы и обводили глаза черной краской. Все тело они покрывали татуировкой и перетягивали жгутами мускулы рук и ног, отчего они становились необыкновенно упругими. Дальше, к северу, взором испанцев открылись бесчисленные и веселые островки, названные Колумбом «Архипелагом 11 тысяч дев». С тех пор эти острова именуются Виргинскими, по-испански дева Вирхен. Примечание. По католической легенде, 11 тысяч дев совершили паломничество в Рим и на обратном пути были перебиты гуннами. Конец примечания. Потом вдали открылся большой остров, который индейцы, взятые на гваде -Луппе называли Борикен. Земля здесь была тщательно возделана, всюду виднелись обработанные поля, но хижины на берегу оказались пустыми, испуганные жители разбежались. Флотилия, не задерживаясь на этом острове, прозванным Колумбом Сан-Хуан-Баутиста, позднее он был переименован в Пуэрто-Рико, прошла вдоль его северного берега. В пятницу, 22 ноября, Колумб, наконец, увидел испаньолу, Когда дошли до бухты Монте-Кристи, несколько матросов были посланы на берег за пресной водой, и здесь они нашли два разложившихся трупа. У одного... Из мертвецов были остатки густой бороды. Колумба охватили тревожные предчувствия. Вечером 27 ноября флотилия бросила якорь в бухте Навидат. Колумб приказал выстрелить из двух бомбард, чтобы оповестить гарнизон форта о своем прибытии. Но ответного выстрела не последовало. Сигнальные огни не зажглись и никаких признаков форта на берегу не было видно. Колумб с нетерпением ждал рассвета, чтобы узнать о судьбе своих матросов, которые вынуждены были жить почти целый год среди индейцев. Около полуночек флотилии подплыли на пироге несколько индейцев. Один из них настойчиво повторял «Адмирал, адмирал!» Туземцев проводили на флагманский корабль. И Колумб узнал среди них родственника Касика гуа -Канагуари. Он привез Колумбу в подарок от Касика две золотые маски. На вопросы Колумба об испанцах, оставшихся на острове, индейцы давали сбивчивые и неясные ответы. Можно было только понять, что многие испанцы умерли от болезней, другие стали жертвами взаимных раздоров. Остальные ушли вглубь острова на поиски золота и увели с собой много женщин. Родственник Касика сообщил также, что недавно на Гуаканагаре напал Касик соседней области по имени Каунабо, сжег селение и ранил Гуаканагаре в бою. Как ни печально были эти известия, но они все-таки немного успокоили Колумба. Он не сомневался, что оставшиеся в живых матросы поспешат вернуться, как только узнают о его прибытии и расскажут всю правду о случившемся. Но на утро Колумба ждал еще большее огорчение. От форта Навидат остались одни развалины со следами пожарища. Кое-где виднелись обломки разбитых сундуков и клочки одежды европейцев, А неподалеку от крепости было найдено одиннадцать зарытых в землю тел, оказавшихся трупами испанцев. О том, что произошло за время его отсутствия в форте Навидат, Колумб узнал через несколько дней от касика Гуаканагари, которого нашел больным в одном из отдаленных селений. Гуаканагари сообщил, пишет Бартолома Ласкасис, что христиане погибли потому, что, как только адмирал покинул их, они стали ссориться между собой. У них возникли нелады, и эти люди принялись отнимать жен у их мужей, и каждый из них отправлялся добывать золото сам и только для себя. Группа бескайцев соединилась против всех остальных христиан, А затем все они расселись по стране, и там за свои провинности и дурные поступки были убиты. Колумб поверил Гуаканагаре, хотя подозревал, что в истреблении испанцев принимали участие также и индейцы его племени. Но, не желая до поры до времени портить с ними отношения, Колумб пригласил Кассика в свой лагерь и снова устроил празднество в его честь. Касика привели в изумление лошади, которых он никогда прежде не видел, а искусство верховой езды вызвало его неподдельный восторг. Несмотря на то, что многие спутники Колумба настоятельно советовали задержать Гоака на гаре, чтобы с его помощью найти виновных, Колумб не последовал этому совету и приказал Касика отпустить. По-видимому, тот почувствовал что-то недоброе, так как на следующий день куда-то исчез и не показывался на глаза. С тех пор отношения между индейцами и испанцами стали заметно ухудшаться. Гибель гарнизона форта Навидат не изменила решение Колумба основать на Эспаньоле колонию. Туземцы постоянно говорили о богатой золотом области Сибао, которую Колумб все еще продолжал считать страной Сипанго. На Польский золота был снаряжен большой отряд во главе с Алонсо де Охеды, кастильским дворянином, позднее прославившимся своими жестокостями в колониях. Экспедиция Охеды умечалась успехом. Ему удалось открыть несколько ручьев золотоносным песком и найти самородок золота в девять унций весом. Тем временем Колумб спешно снарядил в обратный путь пятнадцать каравел, оставив на Испаньоле только... Пять кораблей и около пятисот человек. Поступить таким образом его заставил недостаток съестных припасов, а также болотная лихорадка, поразившая многих из его спутников. Командовать флотилией Колумб поручил капитану Антонио де Торросу, приказав ему представить подобный отчет Фердинанду и Изабелле о положении дел на Испаньоле. В памятной записке переданные Торусу в качестве материала для отчета, Колумб просил послать ему скот, продовольствие и все прочее, необходимое для заселения, края и обработки полей. В памятной записке содержались и такие строки, характеризующие, к сожалению, великого мореплавателя отнюдь не с лучшей стороны. Цитата. «Оплату же всего этого можно производить рабами,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 Так как местность возле бывшего форта Навидат оказалась нездоровой и непригодной для основания колонии, Колумб 7 декабря вышел из бухты со всей своей флотилией и в тот же вечер встал на якорь неподалеку от Монте-Кристи. Здесь был торжественно заложен город Изабелла, названный так в честь Кастильской королевы. Как только в новом городе были построены жилища, Колумб, оставив там губернатором своего брата Диего, отправился с наиболее сильными и здоровыми людьми в область Сибао. 12 марта 1494 года экспедиция отправилась в путь. Страна, по которой проходил Колумб, отличалась удивительным плодородием и благодатным климатом. Позже европейцы в этом убедились, когда начали собирать по две жатвы в год. Горы чередовались с долинами, поросшими такой буйной зеленью, что приходилось по пути вырубать кустарники и деревья. Местные жители, никогда не видевшие европейцев, встречали их с распростертыми объятиями и позволяли брать у себя в домах все, что им нравилось. Цитата. «В воскресенье, 16 марта, Вступили в страну Сибао, где земли тощие и гористые. Горы здесь были бесплодные, усеянные большими и малыми камнями. На холмах, не покрывая их сплошь, росла низкая трава. Везде в этой провинции были бесчисленные реки и ручьи, и повсюду в них найдено было золото. Конец цитаты. Так как дальнейший путь становился труднопроходимым, Колумб приказал построить на холме форт из камня и дерева и окружить его широким рвом. Этому форту Колумб дал название форта Святой Фомы. Оставив в форте Святой Фомы 52 человека под начальством Педро Маргарита, Христофор Колумб 21 марта отправился обратно в Изабеллу. В пути ему пришлось задержаться на несколько дней из-за разлива горных рек. В Изабелла он прибыл 29 марта и нашел здесь страшные беспорядки. В колонии не было муки, так как солдаты и матросы не успели построить мельницу. Увеличилось количество больных и умерших. Изнуренные от голода люди не могли справиться со своей работой, а надменные дальго, полагавшие, что как только они прибудут в новые земли, богатство сами свалится им на голову, гнушались всякой работой и бездельничали с утра до ночи. Точно так же вели себя и священники, считавшие, что духовный сан освобождает их от простого труда. Колумб принял строгие меры и для острастки отрешил от должности несколько человек. Вскоре из форта святого Фомы прибыл гонец с известием, что все местные индейцы бежали, покинув свои селения, и что будто бы они готовятся во главе со своим касиком Каунаба к походу на испанцев, засевших в форте. Усмирить восставших индейцев Колумб поручил Алонсо де Охеда, дав ему подробные инструкции, которых тот в точности придерживался. Отправившись в область Сибао с небольшим, но хорошо вооруженным отрядом, Охеда притворился другом индейцев, и вошел в селение Касика Наба, якобы с мирными намерениями. Наба принял испанцев самым лучшим образом. Во время беседы Охеда протянул ему цепи с наручниками, объяснив, как нужно носить эти украшения. Затем привязанного к седлу Наба доставили в Изабеллу и приковали к стене в подвале дома Колумба. После этого случая, означавшего объявление войны индейцам, Колумб значительно укрепил гарнизон форта святого Фомы, поручив начальство над ним, тому же Алонсо де Охеде. Перед тем, как начать новое путешествие, Колумб, желая, по словам Ласкаса навести порядок в управлении испаньолы и в делах, касающихся индейцев, чтобы покорить их, Учредил совет из пяти человек под председательством своего брата Диего. Членами совета были назначены три рыцаря и главный миссионер колонии, священник Буль. 24 апреля Колумб, покинув Изабеллу, вышел в море на трех кораблях и поплыл на запад. Пройдя остров Тартугу, он пересек пролив между Кубой и Испаньолой и 3 мая увидел берег острова Ямайки, который показался ему самой прекрасной и благодатной землей из всех, что до сих пор были открыты. Островитяне встретили Колумба очень недружелюбно и пытались помешать высадке испанцев. Тогда Колумб приказал открыть огонь. После того, как пять или шесть индейцев были ранены или разорваны, спущенными на берег псами, сопротивление прекратилось. Остров Ямайки был назван Колумбом Сантьяго. Дальнейшему продвижению вдоль западного берега Ямайки помешал встречный ветер, заставивший Колумба возвратиться к Кубе. Он поплыл вдоль южного берега Кубы. Во время этого опасного плавания по мелководью и через узкие протоки Было открыто свыше 700 мелких островов. Один архипелаг, в котором оказалось свыше 160 островов, Колумб назвал Хардинис де ла Рейна, сад королевы. Возле одного острова испанцы наблюдали любопытное зрелище, необыкновенный способ рыбной ловли, который до сих пор практикуется индейцами Антильских островов. Цитата. «Рыбную ловлю индейцы называют охотой, потому что охотятся они с помощью одних рыб за другими, а гончих рыб спускают в воду, привязывая к их хвостам бичевки. Рыбы же эти величиной сугря, и пасть у них очень широкая, с множеством присосков, как у каракатиц. Они очень дерзкие, как наши хорьки». Когда их бросают в воду, они сразу же присасываются к любой рыбе, а затем уже не отпускают ее. И можно оторвать этих рыб от своей жертвы, только вытащив их из воды. А будучи в воде, они выпускают добычу только мертвые. Рыба эта очень легкая, и ее, как только она присосется, тянут за бечевку, привязанную к ее хвосту, и вытаскивают на поверхность, отбирая здесь добычу. Конец цитаты. В первых числах июня Колумб вынужден был сделать остановку в бухте одного лесистого островка, чтобы починить корабли, подводной части которых сильно пристерлись амели. Здесь Колумб узнал от одного индейца, что Куба земля со всех сторон, окруженная морем. Продолжая затем трудное плавание вдоль берегов Кубы. 7 июля Колумб приказал высадиться на берег, где в присутствии одного престарелого Касика, повелителя этой области, была отслужена месса. После окончания службы Касик обратился к Колумбу с назидательной речью, которую тут же перевели ему толмачи-индейцы. Слова Касика дошли до нас в передаче Ласкасаса. Цитата. Ты явился, — сказал Касик, — облеченный большой властью в эти земли, никогда раньше тобой не виданные, и с твоим приходом повергнуты были все селения и жители этих стран в великий страх. Знай же, что сообразно тому, как мы верим, есть в иной жизни два места, куда устремляются души, покинувшие тело. Одно дурное и пребывающее во мраке, предназначенное для тех, кто причиняет зло и терзает рот людской. Другое радостное и светлое, куда следует душа людей, уважающих в этой жизни мир и покой. И поэтому, если ты чувствуешь, что приближаешься к смерти и желаешь получить в той жизни награду, не должен ты причинять ни зла, ни ущерба тем, кто тебе не причиняет того же самого конец цитаты Мудрость невежественного индейца глубоко поразила и тронула Колумба. Он заверил касика, что явился в эти земли не для того, чтобы творить зло, а чтобы защитить мирных и добрых людей от свирепых карибов. Индеец поверил Колумбу и удовлетворился его ответом. Испанцы были удивлены, когда узнали, что земля у этих индейцев Была, так же как свет, воздух и вода, общая. Мое и твое, это причина всяких раздоров, были им вовсе неизвестны, так как они привыкли довольствоваться малым. Они живут, как в золотом веке, сообщали со слов Колумба испанские летописцы. Они не окружают своих владений и жилища рвами, не строят заборов. Сады у них открыты для всех. В их стране нет ни законов, ни книг, ни судей, ни истории, ни письменности. Справедливые от природы они считают дурным и несправедливым того, кто притесняет или обижает других. Догадываясь, по-видимому, что Куба является островом, Колумб, тем не менее, взял строжайшую присягу со всего экипажа в том, что Куба не остров а часть азиатского материка. Такая мера принята была для того, чтобы в Европе по-прежнему считали, что Колумб открыл западный путь к берегам Индии и Китая, иначе могло провалиться все его предприятие. Покинув остров Кубу, адмирал возвратился к Ямайке и обследовал ее берега до Крайнего Юго-Восточного мыса. Дальнейшему изучению Ямайки Помешали болезни Колумба и чрезвычайно трудные условия этого длительного плавания. В киревой части всех кораблей открылась течь. Провиант был на исходе. Среди экипажа поднялся ропот. 19 августа Колумб повернул на восток, к острову Эспаньоле, и прибыл в Изабелло 29 сентября, измученный тяжелой болезнью и трудностями, пережитыми в пути. Радость Колумбу, узнавшего о прибытии своего второго брата Бартолома, была омрачена напряженной обстановкой, создавшейся в его отсутствие на Эспаньоле. Летописец Ласкасас говорит об этом так. Вся страна находилась в состоянии брожения и смуты, и царили в ней ужас и ненависть. Индейцы вооружались против христиан, вынужденные к тому притеснениями, насилием и грабежом, которые чинили им испанцы в течение всего времени, что прошло с момента отплытия адмирала к берегам Кубы и Ямайки. Индейцы, испаньолы, были возмущены похищением Касика Каанаба, но непосредственным поводом для восстания послужили бесчинства солдат капитана Педро Маргарита, который давно же возненавидел Колумба и не подчинялся его приказам. Когда брат адмирала Бартоломо привел на остров три каравеллы с людьми и припасами, Педро Маргарита вместе со своими сообщниками, среди которых был также главный миссионер Буль, овладел этими кораблями и самовольно отправился в Испанию. Солдаты Педро Маргарита, покинутые своим начальником, Разбрелись в поисках добычи по всему острову, учиняя неслыханные грабежи и насилие, и это окончательно переполнило чашу терпения индейцев. Почти все касики испаньолы подняли жителей подчиненных им селений на восстание. Положение испанцев стало угрожающим. Как только Колумб оправился после пятимесячной болезни, Он вместе со своим братом Бартоломе выступил в поход против индейцев с отрядом из 200 пеших солдат, 25 всадников и 25 собак. Война продолжалась 9 месяцев до конца 1495 года. За это время, пишет Ласкасос, произошли чудовищные избиения индейцев. И целые области совершенно обезлюдели, особенно в королевстве Каунаба. Так произошло, потому что индейцы прилагали все свои силы, чтобы попытаться выбросить из своей страны таких жестоких и свирепых людей. Они видели, что без малейшего на то повода, без всякого вызова с их стороны, их лишают Родины, земли, свободы, жен и детей и самой жизни и ежедневно истребляют жестоко и бесчеловечно. При этом христиане легко достигали своей цели, ибо бросались на индейцев на лошадях, разили их копьями, рубили мечами, рассекая людей надвое, травили их собаками, которые терзали и пожирали индейцев, сжигали их живьем и подвергали на разные манер, иным немилосердным и безбожным пыткам. Таким образом, как о том пишет сам адмирал короля, усмирено было население острова, по его словам, неисчислимое, и силой и хитростью от имени их величеств приведены были к покорности все народы. Адмирал же, как испанский вице-король, обязал каждого касика или туземного короля платить за землю, которой они владели, подать в виде продуктов этой земли и стал эту подать собирать с 1496 года. Таковы собственные слова адмирала. Фердинанд и Изабелла, ждавшие от своей заморской колонии больших поступлений в королевскую казну, укоряли Колумба в письмах за то, что Испаньола не только не дает дохода, но даже не покрывает издержек на снаряжение флотилий и жалование людям. Поэтому Колумб обложил индейцев непосильной данью. Цитата. «Адмирал велел всем жителям провинции Сибао и Вегариаль и всем живущим поблизости от золотых копий индейцам, которым было более 14 лет, каждые три месяца приносить полный фландерский косавель бубенчик золота. Только один король, Мани Каотех, должен был давать ежемесячно полтыквины золота. Все же остальные люди, не живущие вблизи копии, обязаны были приносить по одной – а робе — хлопка. Затем Колумб приказал сделать из меди или бронзы бирки, на которых выбивался особый знак. Эти бирки выдавались каждому индейцу при взносе подати с тем, чтобы плательщики подати носили их на шее, и можно было бы таким образом узнать, кто уплатил подать и кто не внес ее. А те, кто не платил ее, должны были подвергаться наказанию. Хотя адмирал и говорит, что наказание за неуплату податей было умеренное. Не удалось, однако, обязать всех индейцев носить эти бирки. Смуты и мятежи охватили всю страну. Конец цитаты.